Глава вторая. Обещание дракона. 1. Дверь таверны «Старый маяк» отворилась. Стоящих на пороге выхватил из сумрака нездоровый желтый свет. В нем струи отвратительного дождя со снегом стали похожи на веревки, опутывающие гостей, будто кукол-марионеток. Вода покрывала лица визитеров дрожащими масками. И все же они были немедленно узнаны. Хм, это на самом деле ты?» Хозяин дома криво, как паралитик, улыбнулся, не раскрывая рта. Но тут же вернул своему жуткому лицу выражение строгое, недовольное, какое имеют выпавшие из садка забытые на пристани лещи, и заявил прямо в сознание ключника. «Признаюсь, я озадачен. Тебе всегда удавалось сбить меня с толку, Фин. Или слухи об амнезии правдивы? Нет, не куплюсь на такой бред. Или думаешь, что после всего, что о твоих подвигах рассказывают, я размякну и предложу помощь? Ха! И эльфа зачем-то привел». Штиллер показал главе цеха некромантов несколько передних зубов, как делается вежливыми людьми. «Лорд Родигер, вы меня тоже удивили. Открываете дверь сами, будто не можете себе позволить привратника Шушуна. Извините, я совсем не то хотел сказать. Вы меня приглашали в гости. Давно уже, в начале осени, помните?» «Сожалею, что раньше не воспользовался столь любезным предложением». «Меня зовут Оаль», — сообщил с достоинством эльф. Некромант помолчал, размышляя. Визитеры скромно мокли. «Так, значит, поведем дела?» Проскрипел наконец, Родигер, подхватив длинным острым языком ускользающую по щеке мушиную личинку. «Что ж, я готов. Добро пожаловать, Финн Штиллер!» Рен вошел, стряхивая с плаща тяжелые холодные хлопья. Задержался на мгновение, ожидая, что дверь с устрашающим грохотом лязгнет засовами за его спиной, но ничего подобного не услышал. Легкий сквозняк из приоткрытого на ладонь входа ерошил ему волосы на затылке. Ключник кинул недоверчивый взгляд через плечо и сразу проклял свое любопытство. — Два-один, — усмехнулся хозяин маяка. — Мне опять удалось вас удивить, уважаемый ключник. Но больше никаких сюрпризов. Вы уйдете отсюда только если каким-нибудь немыслимым трюком убедите меня, что не опасны. Иначе... Придется задержаться. На сей раз я прослежу, чтобы никакая психованная ночеградка не увела вас в другой трактир. Да, ясно. Решительно отказавшись от имитации вздохов, отвечал обонятельно травмированный Рэн. Он только что осознал, что некроманты и не пытаются что-то сделать с основной проблемой, своим несравненным ароматом. Гробокопатели носили его с достоинством, как гвардейцы королевское знамя. Легендарный светлый дом, где во время войны с темным чародеем происходили советы объединенных сил противостояния архиврагу Бицару, много лет назад утратил роль неприступного бастиона, а затем и музея. Теперь тут был трактир, правда, не совсем обычный. Посетитель старого маяка, попадал в просторный зал с выбеленными стенами и низким сводчатым потолком. Разнообразные кости и многочисленные черепа декорировали его. Но в чудовищной избыточности своей не создавали гнетущую атмосферу страха и безнадежности, оказались подделкой, причудой безумного художника. Непонятно было, как на них смотреть, с отвращением или с интересом. Зловещая мозаика включала также хитиновые надкрылья, выбеленные раковины, позвонки рептилий и останки, обладателей которых вообразить не получалось. «Элементы человеческих и нелюдских тел столь же распространены, как и камни, дерево и прочие материалы», – прокомментировал хозяин, неспешно следуя к центру круглого зала основание маяка. Зато кости, кожа и прочая роскошь, исполнены смысла, вызывают эмоции по своей натуре. Их не обязательно покрывать узором, шлифовать или раскрашивать. Каждая сама по себе уникат, легенда, драма, событие. Стать частью архитектурного шедевра не лучше, ли, чем пойти на корм червям. Еще больше смысла было войти в состав другого живого организма, но мы, к сожалению, не всегда успеваем помочь. Говорил некромант монотонно, безо всякого интереса к мнению собеседника. Желание спорить с ним не возникало. Нечто подсказывало, в подобной дискуссии Живительной правде не родится. Тем вечером трактир оказался пуст. И ясно почему. Погода не располагала к долгим прогулкам. А добраться до маяка можно было только проблуждав по извитым переулкам верхнего города через два кладбища, древнее и новое, яблоневый сад и окраины, не пользующиеся славой респектабельных и безопасных. К тому же большая часть жителей столицы отправилась в Амао, где накануне последней зимней ночи король и вампирка назначили свадьбу. Так что в глубоких темных нишах по стенам за массивными столами из изморенного бука обнаруживались три или четыре неподвижные фигуры. Гости отличались редкой необщительностью. На приветствие не отвечали даже взмахом руки. Напротив каждого стояла пузатая бутылка или массивный кубок, но никто не прикасался к напитку, полностью погруженной в раздумья. Они могли быть и покойниками, элементами декора, статуями из плоти. Штиллер поймал себя на мысли, что он не хочет, чтобы один из них обернулся. «У меня наверху побеседуем», — предложил Родигер, — выбрав одну из узких лестниц и широким движением, приглашая гостей вверх за собой. Трое неторопливо поднимались мимо закрытых дверей, мимо окон, куда заглядывала то ущербная луна, то темная гавань, то кладбище, освещенное огнями десятков дрожащих на ветру свечей. Лорд-могильщик, опираясь левой рукой на перила, Время от времени странно взмахивал ладонью, словно отгоняя тени. Ирен не видел, но понимал, что свита некроманта следует за ними. Когда эльф принялся недовольно бормотать под нос о подъемниках, которые вежливые люди устраивают для невысоких пожилых посетителей, граф и гости вышли на узкий балкон, нависающий примерно в метрах двадцати над могилами. От непогоды его защищал деревянный навес. Родигер задвинул ставни, превратив балкон в уютную комнату. «Что-то не так?» — осведомился Родигер, заглядывая в лицо. «Воды, покрепче чего-нибудь!» «Спасибо. Я после вашего прошлого гостеприимства и сыт, и пьян». Не совсем понимая сам, что имеет в виду, отказался Штиллер и, кажется, ответил правильно. Некромант сел у приставленного к стене длинного стола, который в ходу у плотников и гробовщиков. Гости заняли табуретки, предназначенные, вероятно, для шушунов-подмастерьев. — Вы помните, — констатировал вслух граф, — значит, способны... Представить себе меру моего милосердия. Можно было обойтись с рыбаком Бартоломео иначе. Почему вы, собственно, граф? Стараясь не выглядеть обеспокоенным, поинтересовался ключник. Выходцы из старого мира были равны по статусу и добровольно присягнули королю как наиболее талантливому магу. Элмжский барон, я прочитал, Фамилию носил похожую. Бар он, и шутник был изрядный. Дворянство значит никакого. Что же тогда за нелепый фольклор? Это я слышу от того, кто поселил эльфов в пустыне и позволяет звать себя Богом. Финном! возмущенно поправил Оаль, белый лучник. А что такое Финн? Заботливый, всемогущий. — То есть бог? — Ну, в общем, да. Ключник захохотал. Некромант и эльф смотрели внимательно и ждали, пока он не успокоился. — И все-таки, что за граф такой? В последний раз простонав и промокнув глаза от слез, спросил Штиллер. «Графо — Графо, — пояснил Родигер. Я был поначалу составителем летописей, коллегой понедельника, архивариусом. Естественными науками я позже заинтересовался, когда лекции Бицаро послушал. А Констант был хронистом, вел записи о новом мире, выкупал у бродяг путевые дневники, Читал в Леодзе географию приводья и тролью механику. Меня же интересовала сохранность старой культуры. Удалось воспроизвести по памяти античных философов, реконструировать шедевры классической литературы, поэзию, драматургию. — Не ваш ли воспитанник? — чуть не свел меня с ума кустарным Шекспиром. Театральный демон, бедный, Йорик. Я приютил его в одной из могил, там, внизу. Чудак так трогательно вспоминал о встрече в Лиоде. Знаете, в смысле стихосложения вам стоило бы ограничиться покупкой билетов на троллье поезда. Штиллер только рукой махнул. На смех сил пока не было, и заметил, что в ответ на резкое движение некромант показал блестящее острие кинжала из раструбы своего черного рукава. Родигер его боялся, будто змея, ошибочно уверенная, что противник тоже ядовит. Увы, лишь до первого укуса. «У вас невероятное количество...» Приспешников и доброжелателей. Нехарактерно для злого чародея, — задумчиво продолжил граф. — Кстати, кто вам посоветовал обратиться за информацией именно ко мне? — Морская змея, — не солгал ключник. — Неужто? Ваш отец по-прежнему неутомим, В деле уничтожения потомства и близких. Он и сам мог бы рассказать немало. Арвит многое узнал от своих обожаемых гоблинов. Гоблины дезинформаторы по природе своей. Возразил ключник, щелчком сбрасывая со стола вилку, которая там прежде не лежала. Продувной народец. Одушевленная удавка, например преданно станет служить своей хозяйке и последует за ней в огонь. «И в воду!» нарочито невинным тоном продолжил Родигер. «Но такая дружба требует даров с обеих сторон. Вот что я хочу сказать. Часто неравноценных. Лучше иметь дело с мыслящими существами. Им не чуждо понятие совести». Бецаро. «Не произноси в моем присутствии слово «совесть».» Потемнев лицом, потребовал некромант. «Не то потеряю терпение. Помни, я умею убивать таких, как ты. В обратном не уверен». «Мое имя — Штиллер», — напомнил Рен. «Смотрите, начну называть на «ты», требовать выставить пиво за пари, проигранное триста лет назад. Ладно, раз уж мы заговорили о начальной паре нового мира, почему именно мне досталась роль злого чародея? Человеку деловому, начитанному, понятно, что такое занятие обречено на банкротство. Чем мне заплатили за подобных размеров глупость? — Ты сам предложил, — ехидно сообщил некромант. «Серьезно? Где же были мои приспешники, все доброжелатели с пинками, наставляющими на путь истинный?» «Они не верили в то, что ты способен совершать ошибки». «А дальше?» Штиллер вспомнил о присутствии эльфа и решил, что не сменить тему было бы бестактно и жестоко. «Я воздвиг на самые неплодородные территории...» Крепость из черных камней и свежего вороньего помета послал войска оккупировать земли соседей, а сам принялся гнусно хохотать, поедая живых шушунят? — Мы уговаривали именно так и делать, — бледно ухмыльнулся Родигер. — Безотказная, зарекомендовавшая себя эстетика, тогда тебя бы не пришлось так долго и жутко убивать. Хватило бы ссылки на остров. Мог бы спокойно заниматься любимой наукой и навещать приводья инкогнито. Наши при необходимости ликвидировали бы тайных адептов Бицаро и пугали тобой детишек. А ты то ли заигрался, то ли вошел во вкус и стал настоящим. Злодеем.